А по соображению обстоятельств минуты должна действовать администрация. Такую деятельность, основанную на личной сообразительности дельца, на счёте называют промыслом. Грубые силы мало значит. Лучше всякой силы промысл. Дело в промысле, а не в том, что людей много. И много людей до да промышленника нет, так ничего и не выйдет. Вот швед всех соседних государей безлюдний, а промыслом над всеми верх берет. У него никто не смеет отнять воли у промышленника. Половину рати продать, да промышленника купить, и то будет выгоднее. Наконец, в административной деятельности Нащекина замечаем черту, которая всего более подкупает нас в его пользу. Это превзыскательность и исполнительность беспримерная в московском управлении.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 До ратных людей ласков Авраам не спускает.